Глава восьмая. О дрессированных котах и зелёных феях. Через четыре часа. Обессилевшая после кладки Рейлик тихонько похрапывала, а мы с Искрылой сидели в соседней пещере, настороженно прислушиваясь к каждому её вздоху. На особо подозрительных «гр» Мы прикладывали к стене ледяные стаканчики, чтобы лучше слышать и не упустить момент, когда Айне понадобится помощь. А в свободное от паники время проклинали демонических владык, желая им на своей шкуре испытать все муки, на которые они обрекли драконицу. Неприязнь отличившимся братцам сблизила нас с искрой, смахнув на лед былых обид и недопонимания». Подробностей случившегося мы так и не узнали, но сам факт, что красавица удрала от них со всеми чешуйками и даже сходя с ума от жажды и голода не позвала на помощь, говорил о многом. Раздалось из-за стены, и мы тут же прилипли к ней, по храпу оценивая состояние рейлик. «Спит!» — с облегчением констатировала искра. «Угу» отозвалась я, вслушиваясь в тихий свист. «Воды еще принести нужно, вдруг она придет в себя, а там полная яма холодной воды и три корзины агарра». Хорхе подкрался незаметно, словно призрак, и от его проникновенного голоса мы с искрой дружно взвизгнули. Стаканчики с грохотом упали на землю, но, к счастью, уцелели. Дух заранее наколдовал «не бьющийся и не тающий лед». «Леди Айна в полном порядке». Заметив наше приспособление для прослушки, командир укоризненно покачал головой. «С ней Джарван». И я раскинул в пещере сигнальную сеть. «Если Рейлик что-нибудь понадобится, она сама позовет нас». Предусмотрительность дракона поражала, как и его выдержка. Чтобы Айна могла в любой момент утолить жажду или слегка намочить чешую, он выкопал неглубокий колодец, выложив его изнутри листьями и заморозив магией, а затем натаскал воды из ручья и плодов агарра в запас. На вопрос, откуда у него с собой раскладная лопата, Хорхи ничего не ответил. И мне стало до безумия любопытно, какие еще сокровища можно вытряхнуть из его артефакта хранилища. Я даже пошутила, не найдется ли у него лишних полотенец, чтобы смочить их холодной водой и сделать компрессы для Айны. «Нашлись!» «Я понимаю, вы переживаете», — продолжил дракон. «Но всё, что могли, мы уже сделали». Благодаря вмешательству кота и командира кладка прошла без осложнений. Пока Хорхе таскал всё необходимое, я лечила Айну, а Искра охлаждала воду и подмораживала компресс, помогая остудить ледовую красавицу. План с Джарваном также сработал на ура. Кимрик с удовольствием утилизировал излишки магии и к концу спасательной операции напоминал пушистый шарик с крылышками. Накопленная сила моментально откладывалась у зверька на бочках. «Все равно не понимаю, как Дамиан и Кортес смогли так отличиться!» Искро зло топнула ножкой. «Я же их с пеленок знаю! Пару раз даже желание исполняла!» «А перед тем, как сбежала Айна, ты им ничем не помогала?» Уточнил командир. Нет. Подвох и сарказм духу учуял не сразу. Стоп! Ты на что намекаешь, а? Вокруг крохотной искрыллы взметнулся сноп снежинок. На помощь Рейлик она потратила остатки силы и сейчас размерами была с детскую игрушку. Я не намекаю, а размышляю. При всем своем благородстве командир оказался той еще язвой. «К слову, сам факт беременности меня волнует куда больше проступка демонов». «Это да». Имя отца Айна скрывала как могла и на все вопросы только угрожающе рычала. После того, как красавица отложила заветное яйцо и уснула, мы с искрой долго размышляли, перебирая возможные варианты, но ничего так и не придумали. Логичнее всего выглядела теория с «залетным диким», Но Хорхе вовремя напомнил о защитном куполе вокруг островов. Ни один дракон не пролетел бы незамеченным. Разве что боги или духи помогли, как нам. Либо сама Айна повредила купол и пропустила гостя, но при таком раскладе она должна была хорошо знать его. Вопросов оставалось много, ответов ноль, но сдаваться мы не собирались. Благополучное решение конфликта между кланами было и в наших интересах. Если братцы помирятся и снимут купол, соратники Хорхи легко вытянут нас порталом. Я снова увижу сестру и смогу передать императору послание отца». Воспоминания о близких неприятно скользнули по нервам. «Как они там? Вот бы связаться с ними хоть на несколько секунд, увидеть, убедиться, что живы и в безопасности!» Леди, если вы не возражаете, я бы хотел ненадолго отойти от темы Айны и обсудить наши дальнейшие планы. Хорхе прошептал короткое заклинание, и рядом с ним приземлилась увесистая сумка. Мне удалось наладить контакт с местными гномьими торговцами Едва дракон распахнул торбу и достал небольшой сверток, по пещере разлился умопомрачительный аромат шоколада и свежих булочек с корицей. Даже в разведке командир не забыл, что в пещере его ждут дамы, и захватил парочку презентов. Правда, не все оценили широкий жест. В отличие от меня, искра мигом насторожилась. «Сразу спутку поначал, да? Что задумал дракон?» «Ничего». Хорхе обезоруживающе улыбнулся и выудил из сумки термос. «Документы будут готовы через два дня. Еще гномы подготовят транспорт и...» «Ты мне крылья снегом-то не посыпай, командир!» Взвыла искра, едва к аромату свежей сдобы присоединились чарующие кофейные нотки. «В чем подвох? С документами что-то не так?» «Документы абсолютно чистые». По губам дракона скользнула невинная улыбка, и я сразу поняла. Подвох все же есть и немалый. «И кем же мы будем притворяться?» «Семьей бродячих бардов, приехавших к гномам по обмену опытом еще до начала демонической коллизии», — добавил Хорхе, доставая стопку пестрых тряпок. «Кстати, леди, вы петь умеете?» «Петь?» «Про бардов я читала в книгах, один раз даже видела вживую. Десять лет назад в Эмигир вместе с демоническими торговцами приезжал тощий, броско одетый паренек с лютней. Он пел красиво, но недолго». Местные не оценили его репертуар, и от виселицы бедолагу спасло лишь вмешательство отца. Больше к нам барды не приезжали, а у меня с тех пор профессия артиста ассоциировалась с высоким риском для жизни. Становиться на эту небезопасную тропинку я не собиралась, да и необходимыми талантами не обладала. Наставники по танцам и вокалу оценивали мои навыки как... «Слушать не больно, смотреть не страшно. Для быстрого взлета по карьерной лестнице моих талантов явно недостаточно». «Узнав, что нам нужны документы, гномы предложили два варианта», — невозмутимо продолжил Хорхе. «Бродячие артисты или огры из охранного агентства трол и Дроул». «Я решил, что бубен и музыкальный треугольник вам с Искреллой подойдут больше, чем молот и секира». «Ну, здесь он прав». «Учитывая нынешние размеры, из духа получится разве что сторож для кукольного домика. Да из-за огромного огра мы не сойдем, даже если вчетвером заберемся в один костюм». «В каком смысле вам с искрылой?» — настороженно прошипела стихийница. «В прямом?» — ответил командир, выуживая из недр чемодана крохотный чехол для треугольничка. Твои прыжки между реальностью и мыслями коры отнимают слишком много магии. Продолжишь в том же духе, к концу путешествия будешь размером с муху. Дух тихонько икнул и плюхнулся на камушек. Вокруг тут же взвился хоровод снежинок, а ледовые веснушки, украшающие кукольную мордашку искры, словно бриллиантовая россыпь, засияли ярче. Спорить она не пыталась, значит, и сама не раздумала об этом. Но... «Как замаскировать ее под барда, я не представляла, разве что под карлицу». «Сама ты карлица!» — взвелась искра, услышав отголоски моих мыслей. «И, кстати, командир!» — добавила, обернувшись к Хорхе. «Играть на этом я не умею!» «А кто сказал, что мы будем притворяться хорошими артистами?» — пожал плечами дракон. «Среди бардов много тех, кто в ноты попадает редко и случайно, но это их ничуть не смущает». «Ну, допустим, это я могу», — с сомнением протянул, рассматривая ворох пёстрого тряпья, ленточек и безвкусных бус. «Но только ни одной местной песни не знаю». «А, выучим». Вслед за бубном и треугольником командир достал э, гитару. «В сумке явно было подпространство, иначе никак не объяснить её вместимость». Гномы продали нам три сборника демонических и имперских баллад, которые чаще всего заказывают в местных тавернах и кабаках. Нам с Искрой вручили по одному экземпляру песенника. Учитывая, что по нашему следу уже едут айшагирцы, советую их выучить. От напоминания о Ергуладе пробрала озноб, а разноцветное тряпье и деревянные бусы вмиг стали милее дорогих шелков и самоцветов. «Если ради свободы нужно петь и бить в бубен, так и быть. Главное, чтобы не пришлось потом этим бубном отбиваться от шаманов». «А что будет с настоящими музыкантами?» — уточнила Искра. «Ты сказал, что документы чистые». «Такая труппа реально существует», — кивнул Хорхе. «Но они не успели приехать, а гномы не стали аннулировать полученные на них пропуска, чтобы не платить штраф». «Выходит, нам нужно полностью повторить их образы?» — нахмурилась я. С одной стороны, чистые документы безумно радовали и облегчали наш побег. Никто не станет искать принцессу и командира драконов среди реально существующих артистов, да еще и не первую неделю торчащих на островах. С другой, вероятность проколоться была выше. «Вдруг кто-то из демонов уже видел этих бардов и сразу поймет, что мы самозванцы?» «Леди, не переживайте. Артисты неизвестные, из глубинки. В Ливерию прибыли впервые по специальной гномей программе», заверил нас Хорхе, достав из недр сумки странную меховую накидку и уши, отдаленно напоминающие медвежьи, а еще банку со скрящейся зеленой краской, накладной нос и кучу странных приспособлений, назначение которых мне было неведомо. Подготовился командир с размахом. Но едва взгляд скользнул на цветной снимок нашего, прости, триединая ансамбля, в глазах потемнело. — Это мои... — откнув пальцем в изображение улыбающейся горбатой бабульки с гитарой, худенькой девчушки с бубном, дрессированного Мишки и тощейки Киморы в цветастом сарафане. — Мамочки, может, еще не поздно купить чешуи и прикинуться бастартами Айны? «Да, это наш семейный портрет», — Хорхе было не смутить. Под нашими с искрой ошалелыми взглядами командир нацепил парик, нос и, набросив на могучие плечи шаль, прошептал коротенькое заклинание, корректируя образ иллюзий. «Миг!» И вместо красавца-дракона перед нами появился божий одуванчик в цветном платке. «По легенде, мы будем исполнителями старинных драконьих баллад». «Хитаной с Анцеликой и ее внучкой Азой Зеленоглазой». Голос у бабульки остался тот же, низкий, с будоражущей хрипотцой. Представив романс в исполнении бабы Хорхи, я вздрогнула и суеверно потерла висящий на шее амулет девяти. Эта религия в была вне закона, но, обнаружив однажды на дне лесного озера загадочный кулон, я так и не смогла расстаться с ним даже под страхом смерти». «Настоящая хитана немая и только играет на гитаре, а поет ее внучка», — успокоил меня командир. «Медвежонком нарядим Джарвана, а Кикимора и Егори будет...» «Ни за что!» От вопля из креллы заложила уши, а в соседней пещере встревоженно заворочалась Айна. «Почему это я Хикикимора? Уже тише возмутился дух. «Могу предложить костюм второго медвежонка», — пожал плечами Хорхе. «Будешь сестрой джафранки не -е -е. Стихийница отчаянно застонала и пнула банку с зеленой краской. «Не хочу быть кикиморой! Даже звучит грубо и гадко!» «Можем назвать тебя на эльфийский манер! Кикимрик!» Предложил командир, протягивая искре крохотный сарафанчик и изумрудный парик. Мряв! Бодро отозвался Джарван. Кота ничего не смущало, и пока мы спорили, он вовсю учился рычать и выхаживать на задних лапках, как мишк с картинки. «Кимрик, Кимрик!» — икнула искра. «Великие снежинки! Меня же боги и другие духи засмеют!» «Поверь, я тоже не мечтал сменить мундир на женскую юбку и парик!» — криво усмехнулся Хорхе. «Но если хотим добраться до ледового храма живыми...» Других вариантов нет. Что ж, если закрыть глаза на минуту позора, вариант с бродячими артистами весьма неплох. Да и командир в очередной раз взял на себя самое сложное. На фоне Хитаны с Анцеликой наши сценические образы казались детским лепетом. Раз! Джарван залихватски зарычал, демонстрируя результаты тренировок, а затем ткнул лапкой в сумку, выпрашивая награду. Затея с маскарадом зверько нравилась. И, стоило признать, медвежонок из него получился отменный, только очень маленький, практически игрушечный. «Хорхе, а ничего, что Джарван...» Я запнулась, скользнув взглядом по фотографии. В актерских талантах кота я не сомневалась, но смущали сверкающие крылья и размеры. «Ой, не волнуйся, Кемрика замаскируем так, что родная стая не узнает». Выдав зверьку несколько кусочков вяленого мяса, Хорхе достал из вороха платье в темно-коричневую шкурку. «Джарван, замри!» Наспех, расправившись с вкусной наградой, Пушистик вскинулся на задние лапки, позволяя нацепить на себя накладной мех и ушки. Дракон умудрился все проделать с абсолютно невозмутимым лицом, словно не в первый раз гримировал Кимриков. Меня же от того, чтобы согнуться пополам от хохота, удержал лишь страх обидеть кота. Зверек слишком глубоко вжился в роль и даже сейчас грозно стрелял глазками и рычал. «Так-с...» Закончив с накладными мехами, командир набросил на Джарвана морок, и едва потухли золотые искорки, смех сменился восхищением. «От настоящего мишки кот теперь отличался лишь размерами!» «Невероятно!» — присвистнула Искрелла. «Слушай, командир, если ты настолько искусно владеешь магией иллюзий, на кой лет нам это ветошь?» Дух тряхнул сарафаном и злобно пнул банку с краской. «Наколдуй новые лица!» «Не все так просто!» Хорхе почесал Мишку за ухом, и мы дрожно охнули, едва магический мех примялся, как настоящий. «Обычную иллюзию легко вычислить и развеять. Сложный морок слетит при первом же касании, и только такие корректирующие плетения, накладываемые на реальную основу, подходят для длительной работы под прикрытием». «Мряф!» — поддакнул кот, запрыгнув бабушке на руки. Иллюзию хитаны командир так и не развеял. «Допустим», — кивнула. «А как быть с размерами?» «При желании кимрики могут значительно увеличиваться», — пояснил дракон. «Джарвану просто надо накопить достаточное количество силы, а накидка и накладные уши, зачарованные, они сами подстроятся под нужный образ». Сбоку тоскливо вздохнула искра. Ее облик также напрямую зависел от накопленной магии, и нынешняя мушинная форма духа совершенно не устраивала. Но в отличие от пушистой саранчи, стихийница не умела тянуть энергию из еды и чужих эмоций. «А из На снимке Кикимора явно крупнее. Духи зависят от естественных источников магии, а на демонических островах нет трясины», — напомнил Хорхе. «Никто не удивится уменьшению болотной феи». На словах все звучало красиво, но меня не покидало странное предчувствие, что наши приключения только набирают обороты. «А как ты все объяснил гномам?» — спросила едва хорхи, стянул накладной нос с париком и развеял иллюзию хитаны. «Им точно можно доверять, и ей, шаманы. Ты сказал, что они ищут нас». «Кора, не торопись». Командир жестом попросил тишины. «Давай обо всем по порядку. Во-первых, я говорил только с одной проверенной гномкой». Она не знает подробностей и дала магическую клятву, нарушить которую не сможет даже под ментальным воздействием. Во-вторых, самих шаманов я не видел, но в «Квартале мастеров» один маг интересовался чужестранцами. Искал дракона и двух черноволосых эльфиек. Также упомянул, что девушки могли изменить цвет волос на рыжий. Слова хорхи заставили зябко поежиться. «Ошибки быть не могло. Искали именно нас». Но, похоже, про кота и духа темные пока не знали, как и о том, что нас с сестрой разделили. Это давало небольшую фору. Если повезет, пока айшагерцы выяснят подробности, наш бродячий цирк успеет покинуть укрытие и перебраться на ледовую половину. Из соседней пещеры раздалось похрапывание Айны. Еще одно счастье на наши головы. Что делать с Рейлик и ее детенышем мы пока не решили, но сама драконица уверяла что не доставит проблем и если согласимся спрятать ее от владык поможет нам укрыться от шаманов хорхи обещал что нибудь придумать но я сомневалась что ледовую красавицу удастся загримировать еще под одного кимрика или ки кимрика в лесу вокруг пещер я наткнулся на темные поисковые сети продолжил командир нас ищут и весьма активно так что советую поскорее разучить бардовский репертуар «Петь вы можете плохо, но текст знать обязаны». «А легенда у ансамбля есть?» — спросила, открыв песенник. «Когда мы попали на острова, где жили до этого?» «Велита, губернатор гном его квартала, к утру предоставит всю необходимую информацию», — ответил Хорхе. «А сейчас, если вы не против, мне нужно заняться лечением ран и восстановлением магических резервов». Дракон достал из сумки несколько накопителей и принялся расстегивать рубашку. Я тут же уткнулась в сборник, пристально изучая старинную демоническую балладу «Очи алые, крылья черные». «Помощь нужна?» — осторожно уточнила, когда рубаха с тихим шелестом полетела на землю. «Нет». В голосе командира читалась улыбка. Мое смущение его откровенно веселило. «Лучше порепетируйте». «А нас наверху не услышат?» Нахмурилась. Идея распеция была правильной. Раз уж предстоит изображать бардов, не хотелось бы позориться и портить репутацию настоящему ансамблю. Но я переживала, что на наши вопли сбегутся шаманы. Я накрою часть пещеры пологом тишины, успокоил меня Хорхи. Только не выходите за контур без моего разрешения, добавил с легкой укоризной, услышав умиротворенное сопение Айны.